ПОГОНЯ Пока жандармы простодушно поджидали Соколова со спутником у выхода из консерватории, те пробрались к дальним дверям. Ошеломленный нежданным успехом, Казарин мыслями пребывал еще на сцене, крепко прижимая к груди охапку цветов. Они, наконец, оказались у массивных дверей, ведших в средний Кисловский переулок. Соколов толкнул дверь. Она была закрыта на внутренний замок. Сыщик раздраженно сказал. «Да брось эту зелень! Не до этого сейчас! Вот, как в мышеловке оказались!» Он подергал дверь, покрутил в замочной скважине гвоздем, который поднял с пола все тщетно. Вдруг Соколов поднял вверх палец. «Тсс!» Где-то в коридоре, которым они прошли, в отдалении слышались сдержанные голоса. То погоня шла по следу. Голоса приближались. Соколов выдернул из кобуры револьвер, вставил его в замочное отверстие. Грохнул выстрел. Полетела пыль. Казарин испуганно сжался. Сыщик с размаху высадил дверь, и они оказались в едва освещенном переулке. Здесь, рядом с шумными улицами, царила провинциальная тишина. С верхнего Кисловского свернула запряженная пара и коляска. В ней сидел загулявший человечек, весело горланивший недавно вошедшую в моду песенку. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Соколов выскочил на дорогу и страшным голосом гаркнул. — Стоять! Полиция! Испугавшийся горлопан тут же замолк, а возщик еще сильнее хлестанул лошадей. Соколов с опасностью для здоровья уцепился на ходу за коляску, чуть не перевернув ее, треснул кулаком по голове возщика. «Стоять, сукин сын!» И сам натянул вожжи. Кони захрапели, встали на дыбы, но Соколов сдержал их. Он вытряхнул пьянчушку из коляски, подхватил Казарина и крикнул. «Ну, шальные пошли! Гони, говорю!» Жандармы, выскочив вслед за беглецами, увидали лишь удаляющиеся на бешеной скорости коляску. Через три минуты скачки они выехали в охотный ряд. Соколов вынул из кармана какую-то ассигнацию, швырнул возщику. «Пошел прочь!» Еще через минуту они вошли в гостиную «Лоскутная». На первом этаже, возле конторки, Соколов увидал давнего знакомца — коридорного Афанасия Фунтова. Это был отпетый проходимец, любитель чаевых, балагур и вполне преданный полиции и лично Соколову человек. Фунтов вскочил с табурета, быстро и низко кланяясь. — Честь какая, сам граф Аполлинарий Николаевич изволили пожаловать. Чем прикажете ваше превосходительство для вас нынче расстараться? «Чего шумишь, глотка лужёная? Скажи-ка, Афоня, угловой люкс свободен?» Обезьянья физиономия Фунтова изобразила гримассу, долженствующую обозначать улыбку. «Так была бы люкса занята для вас, Аполлинарий Николаевич, мы б постояльцев от Тедова вытряхнули провалиться мне на этом месте. Прикажи ужин в номер подать, а прибудет кошка, к нам проводи. И ни одной живой душе в штатском или военном не докладывай, что я тут. Иначе...» Соколов поднёс громадные кулачище к носу Фунтовы.